Глава 20. Пожар. Ещё один член комиссии должен дать добро, хмуро произнёс профессор Касьян. Дамы, ваш ход. Мужчина приблизил чашку с волшебным чаем обратно к себе, сделал ещё один глоток и устало рассмеялся. Очень странный чай. Я помню, как экзамен сдавала девушка, которая впоследствии И создаёт вот самый авторский купаж Академии женских чар. Кажется, это было 5-7 лет назад, Елизар. На экзамене мы пили по виду самую обычную воду, но я резко почувствовал прилив сил. Ещё неделю горел разными идеями и пахал без перерыва. У Миланы по ощущениям совсем другая магия. Но мне по-прежнему интересно, что к чему. И поэтому я говорю: да. Мы все поняли, что у вас да, оборвала его профессор Рада. Я говорю нет. Камень интересно сияет, согласна, но способности Милы нужно исследовать. Возможно, ей подойдёт вариант подработка в серьёзной магической организации плюс общие ведьмовские курсы. Ловка, хмыкнул Касьян. Говорите нет и хотите забрать её себе. Ну вы-то себе её точно не заберёте, сплеснула руками профессорша. Едва чай не пролила. «Хоть бы не подрались из-за меня», буркнула про себя. «Мужчины за меня дрались. И не раз. А вот мужчина с женщиной — это впервые. Теперь и мне становится интересно». «Ну, а вы, Августа?» «Я пока сомневаюсь». «Постойте», — встряла я и бегло взглянула на ректора Елизара. «Эльмира?» Одна из учениц академии рассказывала, что достаточно убедить одного члена комиссии в своих чарах. Не нужно обольщать каждого. Это в условиях работы стандартной комиссии из 100 человек. Косянннах хмурился и хлебнул ещё чая. В таком случае достаточно одного смельчака, который открыто признает, что дар женских чар поразил его в самое сердце. Разве вы не тот самый смельчак? Вероломно улыбнулась я. Мужчина задорно расхохотался и будто помолодел лет на 10. Шах и мат, умница. И снова оценил манёвр, добавил он, пытаясь унять мальчишеский озорной смех. Профессор Елизар. Дверь отворилась, и в проёме показалась девушка. Можно отвлечь вас на минуту? Ректор резко встал и подошёл к выходу. Коллеги, простите, Я впервые за всё время нашего знакомства почувствовала в его голосе тревожные нотки. Если решение принято, мы завершаем экзамен. Благодарю вас за сотрудничество и буду рад увидеть снова. У нас небольшое возгорание в одной из комнат Милана, нужна твоя помощь. Арис, мигом перепугалась я. Сразу вспомнила про Чешучитова. Оставила Дракушу совсем одного в незнакомом месте. Надо же быть такой недальновидной. У него стресс. Он ещё не отошёл от первого хозяина придурка. Наверняка дракон испугался, что я его бросила, обиделся и выпустил пламя. А может, хорёк его перепугал? И он защищал себя. Не попрощавшись с членами комиссии, я побежала спасать дракона. Не хватало, чтобы его у меня отобрали из-за этого недоразумения. Пробралась сквозь клубы серы дыма и услышала Звонки, женский смех. Дверь комнаты на распашку, но девчонки плотно обступили проход, не пролезешь. Стоят и ржут как стадо коней. Что может быть смешного в пожаре? Лично мне непонятно. "Арес!" крикнула я. "Всё в порядке, я здесь, я с тобой". Попробовала заглянуть внутрь комнаты из-за одной женской спины, потом из-за другой. "Арес, малыш, не бойся". «Ру-ру-ру-ру-ру-ру!» Услышала знакомый звук позади себя. «Ой!» Пискнула я, когда почувствовала, как чья-то когтистая лапа цепко ухватила за щиколотку. «Обернулась?» Дракоша стоял позади и беспокойно прижимал крылья к полу. Глаза напуганные, из пасти валит темный дым. «Все хорошо!» Погладила его по морде. И только сейчас разглядела под одним из крыльев прячущегося хорька. Огонек боязливо трясся и тихонько пищал. «А-а-а-а!» Из комнаты внезапно вырвалась Эля с бешеными глазами. В руках котел, из которого с шумом валил дым. Пальцы темные от сажи, платье в обугленных дырах размером с яблока. Дым из котла валил похлеще, чем из пасти Ореса. стрещала и поднимался до самого потолка. Немножко перемудрила с защитной солью, хрюкнула девушка, пробегая мимо меня по коридору. Ванную уделала в хлам, и ещё кое-что по мелочи пожгла.